Глава 6. Старое кладбище Вечером около восьми Ваня, как и договаривались, зашел за Лилией. Она ждала его во дворе. Ваня едва узнал ее. Лиля вырядилась в короткий черный сарафан, усыпанный блестками, туфли на высоченных каблуках. Ее темные волосы были тщательно завиты и уложены в замысловатую прическу. Ну что, идем? Она взяла его под руку. Стрельнула глазами в сторону крыльца, там стояла какая-то женщина, наверное, ее мама. Ваня хотел поздороваться, но Лиля уже потащила его прочь со двора, приговаривая, «Скорей, скорей, а то сейчас привяжутся, не отстанут». Ваня не стал спорить, хотя ему и непонятно было, к чему весь этот цирк с платьем, подведенными глазами, кудрями и каблуками. «Далеко ли можно уйти в неудобной обуви?» Лиля, не замечая его недовольства, продолжала болтать, как ни в чем не бывало. Она почти висела на его руке, но при этом шагала довольно быстро. Каблуки ей не мешали. На кладбище пойдем, щебетала она. Может, встретим кого-нибудь из наших, я тебя познакомлю. У Вани крутился на языке один вопрос. Он собирался задать его еще во дворе. Точнее, он задумал осмотреть подвал в Лилином доме, если бы разрешили. Момент был упущен. Но старое кладбище — тоже интересная тема. Ваня легко смирился, рассудив, что подвал никуда не денется. Они спустились по улице вниз, обогнули собор и, перейдя через площадь, оказались в сквере перед памятником павшим воинам. Здесь раньше было кладбище, но им уже перестали пользоваться, поэтому здесь разбили парк сразу после войны, но часть кладбища сохранилась. Лиля потянула его за собой, они прошлись по дорожкам сквера мимо парочек, прильнувших друг к другу на скамейках, мамочек с колясками и прогуливающихся старичков. Лиля вывела Ивана к живой изгороди, указала тропинку и первая пошла по ней. Тропинка уперлась в невысокий штакетник, они просто перешагнули его, и только тут, оглядевшись, Ваня понял, что находится на древнем кладбище. Среди деревьев попадались каменные надгробья и памятники. Кое где сохранились могильные плиты, причем некоторые могилы явно не были заброшенными. За ними ухаживали, сажали цветы, убирали палую листву, очищали от веток и сорняка. Вот, смотри, тут похоронено целое семейство купца Синельникова. Этому памятнику лет сто пятьдесят. Лиля наклонилась и смахнула ладошкой пыль с надписи на памятнике. «Не видишь? Ваня, услышав знакомую фамилию, чуть не вздрогнул, но сдержался. Кивнул, надпись подтверждала, что памятник был установлен в 1878 году. Этот купец был очень важным человеком. Вокруг лежали его многочисленные родственники. Как выяснилось, среди них были и врачи, и учителя, и местные герои. Причем за могилами ухаживали. «А как ты думаешь, у нас в городе до сих пор живут потомки этого купца? Известная фамилия. Некоторых до сих пор тут хоронят. Из уважения просто». пока ваня ходил кругами осматривая знаменитое захоронение лиля наблюдала за ним но дело не в этом сказала она напустив на себя таинственности а в чем же в том торжественно произнесла лиля у этого купца была правнучка так вот она утонула еще очень молодой может такой как я она подвела ивана к небольшому надгробию с почти неразличимой надписью вот здесь ее звали ольгой здесь и фотография была но сейчас она в Краеведческом музее хранится. — Вот это да! — подумал Иван. — Выходит, легенды не всегда лгут. Только вчера я читала о погибшей купеческой дочери и пропавшем золоте, а сегодня уже стою на ее могиле. — Только ее нет там, — вдруг сказала Лиля. Кого? Иван все-таки вздрогнул. — Ольги, ее там нет. Могила пустая, ее похоронили символически. — Понимаешь? Тело так и не нашли. Ваня быстро склонился к надписи на плите и попытался разобрать хотя бы даты. Он не был совсем уверен, но выходило так, что утопленнице было 14 или 15 лет. Годы жизни с 1902 или третьего по 1916 или 18. «Иногда она здесь появляется», Шепотом добавила Лиля. «Кто?» «Девочка!» Еще тише прошептала Лиля. «Ее видели здесь неоднократно!» Говорят, сидела на камнях или бородила среди памятников. Ваня опять почувствовал, как потянуло холодом вдоль позвоночника. Будто дунул кто-то. Вспомнилась почему-то девчонка, заманившая его комуту. Захотелось спросить у болтливой Лили, как выглядит призрак. Но Ваня опять сдержался. Даже головой помотал, прогоняя наваждение. «Да ну, бред!» — прошептал он одними губами. «Сказки о призраках!» «Может, и бред!» — уже обычным своим голосом согласилась Лиля. «Но у нас многие верят. Говорят, она может клад показать. Что?» «Ой, ну, что ты глаза таращишь?» — возмутилась она. «Говорят тебе, клад!» «Угу!» «Призрачная утопленница, клад, заговор жертвы, что там еще по списку?» — съязвил Иван. «Ой, ну, не хочешь, не верь!» — Лилия обиженно взмахнула густо накрашенными ресницами. «Ладно, пойдем отсюда. Скоро темнеть начнет, ноги переломаем. Слышишь?» Иван прислушался. Издалека доносилось гитарное бренчание. «Это наши собрались», — сообщила Лиля. «Я тебя познакомлю». — Только не нарывайся, ладно? У нас ребята нормальные, но если кто борзеет, не любят. Иван, собравшийся было удрать от Лили, передумал и отправился знакомиться с ее друзьями. Ребята приняли его спокойно, почти равнодушно. Некоторых он узнал, познакомился раньше, на набережной. Лиля уселась на скамейку, похлопала рядом с собой. Ваня присел, он видел, как другие девчонки шушукалли и шептались, показывая на него друг другу глазами. Лиля демонстративно прижималась к нему, клонилась головой к плечу. Он не отстранялся. Пусть, раз уж она привела его сюда. Парни бренчали на гитарах, пели хором старые песни, смеялись, говорили о чем-то. Ваня разговор не поддерживал. Иногда отвечал, если к нему обращались. Около одиннадцати он совсем заскучал. Надоело сидеть. Он поднялся, чтобы уйти. Лилия взглянула на него, показавшимися в темноте огромными глазами. Разочарованно протянула: О, как маленький! Но Ваня все-таки извинился и ушел домой. Он немного заплутал в сумерках, стемнело быстро. Наконец ему удалось выбраться на площадь перед собором. Улица, он помнил, начиналась сразу за поворотом. Медленно наполнялись светом уличные фонари. Свою улицу Ваня нашел без труда. Бодро зашагал вверх по склону, здесь было совсем темно, но из окон лился оранжевый свет, да кое-где на воротах горели лампочки. Он поднимался вверх вместе с улицей и домами, деревьями и редкими фонарями. Добрался до верхней площадки и решил еще раз посмотреть сверху на ночной город. Стал на краю обрыва, подставив лицо теплому ночному ветерку, принесшему с реки и садов запах цветов и свежести. Внизу разбегались стороны огненные светлячки, а над головой распахнулось глубокое черное небо, переполненное звездами, как будто кто рассыпал. «Иван!» То ли шепот, то ли стон. И холодом, резким холодом, обдало затылок и спину. Лопатки свело от ужаса. «Иван!» Ему показалось, что сейчас тот, кто стоит за спиной, Столкнет его с обрыва, и он покатится, сломя голову сквозь кусты и подлесок по усыпям. Собрав последние силы, сделал шаг назад. Отступил от обрыва, выдохнул, заставляя себя успокоиться. «Кто здесь?» — позвал негромко. И вдруг застывшую ночь прорезал резкий звук телефона, звонила мама. «Ты где?» «Стою возле дома», — ответил Ваня и почему-то вспомнил о нечистой силе и крике петуха. не раз спасавшим героев от настоящей опасности. «Я иду!» — крикнул он в трубку. Он почти не спал ночью. Проваливался в сон и тут же выныривал, будто кто-то толкал его. Было душно, но он не решался открыть окно. И лежал на спине, глядя в черноту бессонными глазами. Едва начало светать, за петухи, Ваня успокоился и уснул наконец. Утром приехали нанятые отцом рабочие.